Он смахнул с плеча указующую соринку. «Костюм-то...» «Да нет», — спросил. «Костюм нашей выработки...» «Скажите, поражен?» «Здорово вырабатываем, отличная шерсть». Черпанов, стараясь быть спокойным, соразмерно вожаковствующему но весь как-то внутренно сопя пощупал костюм. Банкометная шерсть. Пару не небось, тоскуешь? О чем мне тосковать, если по смыслу вдуматься? Хм, действительно, раз у пролетария нет родины, то есть социалистическое беспокойство. Ложак обозначил на лице своем легкое недоумение. Ты, брат, насчет Гамбурга... «А это что, тоже кооператив?» «Теперь подошла очередь Черпанову заводить на лице своем порядок». «Какой кооператив?» «Жил кооператив, что ли?» «Да ты скажи мне ясно, кто». «Я... я здешний управдон». Черпанов впился глазами в костюм. Ну, «В меру костюмчик», — проговорил он, — «тоже из рабочих ты, то есть тоже ответил указующий. А я тебя, по крайней мере, за полпряда вполне ну, обознался. Думаю, непременно это Сашка Смоленский. Да я и есть Сашка Смоленский. И не узнаешь, Саша, в потьмах? Да Черпанов, Леон и Шадринска. Указующие глаза задумались. В пору башке лопнуть, а не помни, Черпанова, зазнался. А я слышал, тебя в Гамбург назначили. Брата назначили, его тоже Сашкой зовут. Брат у тебя, Черпанов, в примете. Указующий важно захохотал. Ты шутник, Черпанов. Ну, с одной стороны, в Смоленске существовали беженцы, где детей травили почем зря, а с другой... Ну, вот я отправлен в Германию, ну, был на баррикадах в Гамбурге, и там указуще важно заговорил, не знаю, взял ли его Черпанов прорезь или сам попался, но вожаковствующий отвратил от нас указывающие глаза. Лицо у черпанова по-прежнему было строгое. Держал он себя круто. Все же я заметил, что он говорил с усилием и пересаживался с напряжением. Хорошее изобретение кдесла Протянул к хозяйке голову до крайности благожелательную. Черпанов с нежностью похлопал толстые ручки. «Хорошо полежать вечерком, когда вернешься с манифестации из головы колонны». Он в притуску начал дотрагиваться до всех частей кресла. «Тебе нравится кресло?» — спросил хозяин. «Очень, с удовольствием бы купил. «Так я продам», — сказал хозяин, опять беря жену за руки меня от деда еще. Уступлю я тебе его, Черпанов. Ну, куда я с ним потащусь? Ой, никто не берет, грустно, сказал хозяин. Ну, я бы взял человек, видишь, бедный я, а мы в рассрочку. Жена подхватила. Да чем в рассрочку? Лучше уж даром, раз человеку понравилось. Даром лучше. Так бери даром, Черпанов. Дарю. Черпанов выскочил, Попробовал приподнять кресло и еле оторвал его от пола. Да, оно песком набито, что ли. У и жестко в нем, брат, будучи впробовать, трудно лежать. Он оттолкнул кресло. Здесь все рабочие? Слушай, Некрасов, у меня ведь почти секретное сообщение. Обождать бы тех двух очень любопытствуют. Некогда, некогда, Некрасов. Вот тут только торг предан указал на серого.